Страница 256. Год 1893. Письмо 205. Софья Андреевне Толстой. 1893 год. Января 30. Ясная Поляна. Здравствуй, милая Соня. Надеюсь, что ты идешь на поправку. Пожалуйста, напиши правдиво обстоятельно. Мы доехали хорошо... Дорогой немного развлекал нас жалкий Глеб Толстой. Ужасно жалко видеть этот безнадежный идиотизм, закрепляемый вином с добрым сердцем. Мог бы быть человек. В доме тепло, хорошо, уютно и тихо. И в доме, и на дворе. И тишина эта очень радостно, успокаивающая. Утром занимался до часа, потом поехал с Пушей в санках в Городну. Там, не считая суровой жизни, в занесенных так, что... Ходишь в дома туннелями и туннели против окон, ужасный на наш взгляд, но они как будто не чувствуют ее. В доме моей молочной сестры умерла она и двое ее внуков в последний месяц, и, вероятно, смерть ускорена или вовсе произошла от нужды, но они не видят этого, примечание первое. И у меня, и у Поши, который обходил деревню с другой стороны одно чувство, жалко развращать их. Впрочем, завтра поговорим с писарем. Погода прекрасная, вечером читали вслух, и я на силу держался, чтобы не заснуть, несмотря на интерес записок Григоровича. Русская мысль здесь, примечание второе. Целую вас всех, Лев Толстой. Первое. Данилаева, дочь кормилицы Толстого Зябревой. Второе. Воспоминание Григоровича. Русская мысль номер 12 за 1892 год и номера первый и второй за 1893. Конец примечаний.